Я привёз вам отрадные вести. Госпожа Кормилица сделает ходатайствовать за вас. Я уговорил камердистку и обещал ей 100 пистолей, если её барыня упросит наследного принца, чтобы он выхлоптал вам освобождение. Инфант, который, как вам известно, не может я ни в чём отказать, согласился замолвить за вас слово перед королём. Я поспешил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 запрещает вам появляться при дворе и приказывает, чтобы вы в течение месяца покинули пределы обеих Кастилей. Напротив, меня это очень радует, отвечал я. Одному Богу известно, какого я мнения о придворной жизни. Я ждал от короля только одной милости, а он оказал мне целых две. Две. Удостоверившись, что мне вернули свободу, я приказал нанять двух мулов, и на следующий день, простившись с Когольесом, тысячекратно поблагодарив Торде Сильеса за проявленное им доказательство дружбы, уехал из Сыговии вместе со своим наперсником. Мы весело направились в Мадрид, чтобы взять у синьора Габриэля наши два мешка, с картом, из которых хранилось по 500 дублонов. По дороге мой сотоварищ сказал мне: "Если мы недостаточно богаты, чтоб купить роскошное поместье, то всё же можем приобрести недурную земельку. Я буду вполне доволен своей судьбой, если мы озаведёмся хотя бы хижиной", отвечал я.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 То мы сидим его с таким аппетитом, что он покажется нам лакомством. Наслаждение зависит вовсе не от качества утончённых яств.